Петрушка возбуждает аппетит и улучшает пищеварение. К тому же она бодрит человека, пособляет его доброму самочувствию. Сортимент петрушки крайне беден. Самая популярная петрушка – бордовикская. Сорт средний-поздний, лёжкий. Корнеплод похож на веретено, окраска поверхности серовато-белая, На разрезе сердцевина бледно-желтая. Корни предназначены для осеннего и зимнего употребления. Часть из них пускают на выгонку зелени. Эта петрушка созревает поздно, период ее вегетации 140 дней. Более скороспел сорт петрушки сахарная. Используют ее летом и осенью. Корнеплод имеет укороченный, сильно сбежистый. Хорошо удается даже на тяжелых и мелких почвах. Листья сахарной петрушки темно-зеленые, сверху блестящие, снизу матовые. Сердцевина корня крупная, белая, со светло-желтой каймой. Из листовых петрушек у нас выращивают лишь сорт обыкновенный. Сорт этот скороспелый, обладает сильной розеткой желто-зеленых, многократно рассеченных ароматных листьях. Немалый интерес для огородников представляет гибрид между листовой и корневой петрушками. Гибридный сорт, называется он Слава Эрфурта, наделен красивой кудрявой листвой и великолепно выполненным корнеплодом. На любительских грядках пока что встречается редко. Родина огородной петрушки – побережье Средиземного моря, где она и поныне встречается в диком виде. Растет на каменистых почвах, поблизости от воды. Весьма охотно занимает наносный грунт, зачастую глубокий и плодородный. Приручена людьми давно, уже в античные века петрушку возделывали в Греции. Постепенно очаги этой культуры ширились, и к средним векам Пряный овощ был обыденным во всей Западной Европе. С весьма отдаленных времен петросилева трава, известна и в России, правда, у нас ее поначалу разводили для лекарственных нужд. В огороде петрушка удается лишь на плодородных, глубоко разрыхленных, влажноватых почвах. Для нее полезна легкая затененность, Участок с такой особенностью в саду отыскать нетрудно. На сырой почве петрушка сбавляет урожайность, а те корни, что все же вырастают, получаются пятнистыми, негодными для хранения. В условиях сухих и плотных почв овощ также худороден и невыгоден. Кому нужны тонкие уродливые корешки? В овощеводческих хозяйствах петрушку сеют в поймах рек, на перегнойных суписях и суглинках. Разумеется, плантацию надо держать чистой от сорняков, чтобы не забивали посевов, не истощали понапрасну плодородных земель. Сеют петрушку в два срока – ранней весной, как только оттает почва, и осенью, в октябре. Поскольку семена этого овоща твердые и всходят туго, при весеннем посеве их следует замочить и прорастить, в противном случае всходы появятся с опозданием на 2-3 недели. Для подзимнего посева семена не проращивают. Отлежав свое в земле, они по весне рано трогаются в рост, вовремя захватывая паводковую влагу, ласковое весеннее солнце и чистые от сорняков места.